Глава 19. Сердце побаливало и раньше. Такая реакция главного мотора организма всегда являлась ответом на какие-то нервные перегрузки. Хронических болезней за братом не числилось. Хотя однажды после концерта в Звездном городке друзья космонавты посоветовали жене пройти в их клинике реабилитационно-оздоровительный курс с целью очистки организма от внутренних биоэнергетических шлаков, укрепления нервной и сердечно-сосудистой систем, а также для детального обследования состояния здоровья. И брат прошел этот курс, проведя в больнице полтора месяца. Это было зимой 1988 года. Толстая нотная тетрадь, взятая в клинику чистой К концу клинического срока оказалось почти полностью исписанной нотами, стихотворными набросками, гармонической цифровкой и просто интересными, почти философскими мыслями. Взял с собой Женя и поэтические сборники. Среди них был томик Есенинских стихов. Выйдя из больницы, брат очень хорошо себя чувствовал. В течение полугода не брал в рот ни успокоительных, ни сердечных средств, ни капли спиртного. Однако, как мы с ним тогда шутили, от себя уйти еще можно, а от советской действительности не уйдешь. Со временем снова на столе появились корвалол, волокардин, валидол, димедрол, вальянка, различные коробочки и пузырьки с какими-то сложными названиями. Женя работал, не сбавляя оборотов. Выступал, сочинял, записывал, снимался, но Но сам понимал, что в окружающем его перестроечном контексте он все более теряется, словно чей то невидимой рукой отодвигается в сторону, в сторону от аудитории, от музыки, от творчества, от идеала. Внешне в обществе оставаясь привычно веселым, простым и добродушным парнем, брат внутри себя был неспокоен. Он мучительно анализировал искал, боролся, надеялся. Я это знаю, потому что мы с ним строили много совместных планов на будущее. Мы готовились к совместной работе над полуакадемическим по стилю песенным аудио-альбомом, где в качестве инструментального аккомпаниатора должен был выступать один лишь струнный симфонический оркестр без меди и ритм-группы. Кроме того, я уже начал заниматься аранжировкой двух новых жененных песен: "Жить привыкаю без тебя" и "Сыпь тальянка звонка" на стихи Танича и Есенина. Брат, как всегда, кипел, торопился, о домашних делах не забывал, чем мог родным помогал. А мне опять вспомнилась очередная женина шутка, часто повторяемая им в последние месяцы жизни. Извиняюсь, если кому-то покажется обилие шуток не совсем уместным. Женя, перефразировав известную идеологическую формулу современной эпохи, так излагал суть происходивших процессов. Современная эпоха ознаменована борьбой двух систем: социалистической и нервной. Первая пока что побеждает. Сейчас, по прошествии времени, стало всем очевидно, что первая система победила, хотя является она вовсе не социалистической. Истинное ее название антирусская. Такова же и суть ее. Женя это чувствовал сердцем, я понимал разумом. Чувствовать и пропускать сквозь сердце тяжелее, чем сухо констатировать факты холодным рассудком. Я все чаще заставал брата состоянии на взводе. Люди искусства, спортсмены или политики хорошо знают, что такое быть постоянно или долго на взводе. Когда снять нервное напряжение, неизбежное в часы ответственных официальных выступлений, не удается затем ни ночью для сна, ни в праздники для отдыха. Хотя для артистов именно в праздничные дни разгар работы. Не секрет, что порой в таких случаях приходится прибегать и к ударным дозам транквилизаторов, и к снотворным, и к алкоголю, и даже к наркотикам. Это состояние сознательно загоняемое внутрь и потому становящееся почти хроническим из подваль, незаметно делает свое черное разрушительное для организма дело. В последний год жизни брат часто жаловался Не сплю по ночам. Не берет снотворное, от него уже и парит, и трясет, а уснуть не могу. Не знаю, что делать. Конечно, ничего для здоровья не проходит даром. И за все вчерашние успехи, достигнутые в изматывающей борьбе, доставшиеся ценой большого, не всегда видимого со стороны физического и психического напряжения, Организм сегодня или завтра предъявит человеку счет. И потому, может быть, судьба брата была до конца последовательна и по-своему логична, а смерть в 42 года закономерна. Как ни печально, жестко, даже бесчеловечно это осознавать и писать. Да. Судьба позволяла Жене брать все этапные барьеры сразу. И свой последний барьер он преодолел также с первой попытки, без фальстарта, при прыжке даже не задев планку, не оставив никому каких-либо надежд, без всякой неопределенности. Накануне того памятного, трагического понедельника, неожиданно резко разделившего мое восприятие действительности на до и после, Ничего из ряда вон выходящего в жизни Жениной, моей и всей Мартыновской не произошло. Женя с и Сережкой только что вернулись из туристской поездки в Венгрию. Я тоже неделю назад приехал из дома творчества композиторов в Боржоми. Отец с мамой во время Женяной турпоездки прибыли из Донбасса в Москву. Сыновний дом постоять Юрку немножко поддержать, а после Эллу чуть-чуть разгрузить по хозяйству, да с внуком погулять. В воскресенье, 2 сентября, около 6 часов вечера Женя на такси заезжал в торопях ко мне на несколько минут. Я тогда снимал однокомнатную квартиру у метро на Химовский проспект, что было не очень далеко от Жениного дома на улице Академика Пелюгина, недалеко по московским меркам, конечно. Брат с женой направлялись в гости. И им нужно было прихватить с собой чего-нибудь спиртного. У меня же это спиртное водилось всегда. Наверное, потому что сам я был к нему довольно равнодушен, но покупал на всякий случай про запас, когда случайно в магазине набредал на алкогольно дефицитный продукт. Женя быстро осмотрел предложенный мной ассортимент и остановил свой выбор на бутылке советского шампанского и коньяке Арагви. Уже надо бежать, не люблю опаздывать, глянув на часы, серьезно сказал брат. Сколько я тебе должен? Какие проблемы, ничего не должен, ответил я. Ну тогда, может, я тебе завтра отдам. Ты же придешь завтра. Наверно. Ладно, полетел. До завтра. И взяв бутылки, брат направился к выходу. Но в дверях он вдруг обернулся. снова поставил бутылки и как-то непонятно улыбнувшись произнес, словно попросил нет лучше давай я тебе сегодня отдам держа 25-рублевую купюру и закрывая за братом дверь на замок я остался с чувством таким же непонятным какой была женина улыбка виденная мной в последний раз и так утром 3 сентября Женя выскочил из дому и отсутствовал уже, наверное, полтора часа. Мама хлопотала на кухне с борщом, отец, готовый к поездке в глазную клинику, высматривал Женю с балкона. Элла встала поздно и занималась утренним туалетом. Самый младший Мартынов, в это время загорал в Крыму вместе с бабушкой Верой и дедушкой Костей. Я же был у себя, еще валялся в постели с тяжелой головой. собираясь окончательно проснуться, но так как лег спать только на рассвете, никак не мог подняться резво. За все время Жениного отсутствия телефон в его доме ни разу не дала о себе знать. И вот раздался телефонный звонок. Здравствуйте. Это квартира Мартынова. Милиция вас беспокоит, 180-е отделение. Да, это мама Жени. Да? Ну ладно. Мы вам чуть позже перезвоним. А что случилось что-нибудь? Э, как вам сказать? Вы Евгения давно видели? Часа полтора назад. Он собирался скоро вернуться. С машиной у него что-то не в порядке. Да, мы знаем это. Он к нам где-то тогда же и заходил. Сам рассказывал. И вот несчастье такое. Что? С Женей случилось что-то. Да. Что случилось? Где он сейчас? М-м, должно быть в больнице. Так что же с ним? Жив он хоть? <.monVENHA> да, мы вам перезвоним сейчас. Все выясним и перезвоним чуть позже. Успокойтесь, пожалуйста. Мама тут же взволнована позвонила мне. С Женей что-то случилось. Приезжай скорей. Прошло 10 минут, 15, 20. Ждать новостей от милиции стало не Отец пошел сам. Отделение милиции находилось совсем рядом, и путь к нему был по силам отцу с его слабым зрением. Но вот каков был путь обратно, представить просто жутко. В милиции отцу сказали правду, как солдаты солдату. сказали тихо, ясно, просто и сурово. Опустив глаза и обняв за плечи старого фронтовика, видавшего в жизни столько горя и смертей, что хватило бы на множество поколений, милиционеры не стали кривить душой и на растерянные вопросы отца ответили. Умер отец. Женя умер. Никаких недоразумений тут быть не может. Вот дежурная машина только что вернулась с объекта. Ребята своими глазами все видели. Сами скорую помощь вызывали, сами труп, то есть Женю, на носилки клали, сами свидетелей спрашивали и протокол составляли. Вот они, а, крепись, батя. Плачущий, еще не успевший осознать в полной мере всю трагичность случившегося, отец прибежал домой. Женя умер. Эти страшные, непонятные, невозможные слова вдруг прозвучали в Женином доме, прозвучали в стенах, в сердцах, в умах, и тут же были отринуты. Отринуты всей человеческой сутью. Этого не может быть. Это ошибка, недоразумение, конечно же. Ну попал в аварию, но ну, покалечился, ну все что угодно, но только не то, о чем сказали в милиции. Эти слова просто не могут находиться рядом друг с другом. Женя и умер. Нет. Надо что-то делать. Надо Юрке позвонить скорее. Он должен разобраться в этом недоразумении. Юрка после первого звонка был готов к неприятностям, но никак не к горю. Я внутренне даже успел посетовать на то, что разбиваются мои планы на день. Второй звонок заставил меня выскочить из дому с мокрой, только что вымытой головой, почти силой остановить первую уже подвернувшуюся под руку машину и умолить водителя отвезти меня к гостинице Спорт. Это рядом с Жениным домом, как раз за тот самый четвертной, который брат отдал мне вчера, забрав коньяк и шампанское. Не стану описывать душераздирающую атмосферу шока, которую я встретил в Женином доме. Она и так должна быть понятна любому нормальному человеку. Вызвав на дом врача центральной поликлиники МВД, Антонину Павловну Воронкову, друга нашей семьи, я между тем решил во всем убедиться сам. Мало ли что. Мы с Аллой пошли в милицию. Там узнали, куда скорая отвезла Женю. Слово труп, звучавшее из милицейских уст, мы отбрасывали от своего сознания инстинктивно и намеренно. одновременно. Мы сели в такси и приехали в приемное отделение института скорой помощи имени Склифосовского. Три года до того мне пришлось иметь дело с клиникой этого института по причине несчастья, случившегося с моей девушкой. Тогда все закончилось благополучно, слава богам. И теперь я решил обратиться за помощью и содействием к тогдашнему благодетелю, счастливому для меня врачу. хоть он работал в совершенно другом отделении, токсикологическом. Но к моей досаде для Михаила Владимировича Кутушова тот понедельник был выходным после круглосуточного воскресного дежурства. Замедляя шаг, идя какими-то обходными путями, словно пытаясь увернуться от неотступного рока или хотя бы отдалить его, мы с Эллой таки пришли, затаив дыхание, в анатомо-патологическое отделение к тому страшному для всякого живого человека месту, именуемому моргом, куда, как было зафиксировано в клиническом журнале поступлений, в 11 часов 55 минут был доставлен труп Мартынова Евгения Григорьевича. Элла, сморщившись и закачав головой, наотрез отказалась спуститься вместе со мной на лифте в подземное хранилище безжизненных человеческих тел. Но я не терял надежды на чудо до тех пор, пока не увидел на кушетке, накрытое белой простынёй тело брата. А вернее его лицо, показанное мне безучастными ко всем санитарками, чистое, наивное, красивое и спокойное. Когда я поднялся снова наверх, Элла не стала меня ни о чем спрашивать. Ей все было понятно по моему виду, и только слезы снова потекли. из его глаз. Только теперь, и только здесь я наконец впустил в свою душу эти слова. Женя умер. Только теперь и только здесь я принял их как факт, как объективную реальность во всей ее жестокости, неотвратимости и непоправимости. Мы с Аллой молча брели в никуда по проспекту Мира. И я вдруг впервые в жизни сердцем почувствовал ту прозрачную и зыбкую грань между был и не стало, о которой ранее много читал и рассуждал, и которую теперь изведал своим личным горем.